Глава 38. Сознание возвращалось какими-то скрученными жгутами. И чтобы удержаться в нем и снова не сорваться в очередную пропасть, приходилось прилагать массу усилий. Марк напрягся как мог, но стоило ему почувствовать свое тело, как резкая боль снова отшвыривала его в темный омут бессознательности. «Ничего страшного, Марк. Незначительное обследование. Проверим твои рефлексы только и всего». «Но я буду под наркозом?» «А чего ты боишься, Марк? Наркоз — это ерунда». «Я не боюсь, сэр. Просто спрашиваю». «Вот и прекрасно. Знаешь что, Марк? Приходи завтра к половине девятого». Боль немного отпустила, и Марк осторожно сделал полный вдох. Пока он находился в полусонном состоянии, физические мучения не так его донимали, но стоило попытаться прояснить сознание, как опять появлялась боль. И снова сон. Один и тот же сон. Стадо быстрых антилоп проносится под деревом, и он, Марк Спенсер, висит на ветке. От голода подвело желудок, запах проносящихся антилоп выбивает слюну. Марк сглатывает ее, не отрывая глаз от стада. Наконец делает рывок. Рывок, он выхватывает свою жертву из бегущего потока. Треск позвонков и тело антилопы обмякло. Зубы рвут теплую парную плоть и голодные позывы начинают отступать. Марк опять выскользнул в состояние полубодрствования полусна и расслышал голоса. Как будто началась мозговая активность. Может позвать Дока? Не спеши, он всего лишь видит сон. А Шварца оставь в покое, он и так практически живет в этой лаборатории. Голоса умолкли, но слово Шварц продолжало вращаться в сознании Марка Спенсера. «Где-то я уже слышал это имя», на пределе психических усилий анализировал Марк. «Где?» «Где я слышал?» Напряжение его обессилило. Сам собой начался новый сон, или, может, далекое воспоминание. «Проходите, доктор ждет вас». «Спасибо, мисс». Белая дверь на месте фамилии пустая рамка. «А, Марк Спенсер». «Да, сэр, он самый». «Хорошо, что вы не опоздали, Марк. Я доктор Шварц, Вильям Шварц». Доктор улыбается, но его лица не видно, оно остается мутным пятном. Марк чувствует рукопожатие Шварца. Прилягте на кушетку, и мы начнем. Марк чувствует холодное прикосновение к леенке. Он расслабляется и ждет уколы в вену. Как и любой нормальный мужчина, он боится уколов. Мелькает легкое опасение, а не превратит ли его этот доктор Шварц в одного из своих монстров. Марк Спенсер что-то слышал о Шварце, какие-то слухи. Неприятный болезненный укол иглы, а затем плавное погружение на дно какого-то теплого водоема. Надеюсь, я не захлебнусь, Мелькает у Марка нелепая мысль. И снова отчетливые голоса. «Эй, Шмидт, бутерброд будешь?» «А с чем он у тебя?» – послышался голос Шмидта. «Ты еще и выбирать будешь?» «Прекрати, Портер. Вот придет док, он тебя взгреет за то, что ты в лабораторном боксе крошки разбрасываешь. Не дрей в кракси, крошки сожрет монстр. Вон у него какое брюхо». Неожиданно Марк Спенсер почувствовал прикосновение. «Да, прикосновение. И оно сразу вернуло Марка к реальности к мучительной реальности. Было очень больно. Не дряй, в краксе, крошки сожрет монстр. Вон у него какое брюхо! Прокрутилось в голове Марка. Кто же монстр? Я? Страшная догадка ожгла сознание, по телу келармона пробежала судорога. От такого потрясения слабый порядок мыслей разрушился, и произвольные картины начали снова заполнять дремавшие сознания Спенсера. Отличный выстрел, Марк. Такого я еще не видел. Спасибо, сэр. Дробовик это моя любовь. Ну хорошо. А если мы усложним задание... Я готов, сэр. Делаешь два выстрела, потом кувырок и еще три. Если выбьешь 30 очков, я признаю тебя мастером. Я согласен, сэр. И снова реальное прикосновение вернуло Марка в сознание. Смотри, есть реакция на прикосновение. Он вздрагивает Кракси. Он вздрагивает. Шмидт, не бойся, подойди ближе. Да ну, мне не положено, отозвался охранник. Ему не положено, Портер. Шмидт, не бойся и не слушай этого Кракси. Охранник прошаркал подошвами и замер где-то поблизости. Марк отчетливо почувствовал запах оружейного масла. К его телу прикоснулись еще раз. «Да чего ты руку-то отдергиваешь?» со смехом произнес кто-то. Марк открыл глаза и увидел двоих склонившихся над ним людей. Один еще продолжал смеяться, а другой ахнул и сделал шаг назад, потянув за собой дробовик. Однако у него ничего не вышло. Приклад прочного веса в мощной клешне Келлармона. Портер заметил открытые глаза зверя, смех его оборвался. На лицах людей Спенсер увидел страх, и их беспомощность подтолкнула его к действию. Он резко поднялся со стола, натянувшиеся трубки начали с треском рваться, истекая разноцветными жидкостями. «Постойте!» – крикнул Кракси, непонятно к кому обращаясь, то ли к Портеру и Шмидту, то ли к килармону. Марк Спенсер рванул приклад на себя, Его новые непривычные руки передернули дробовик. Вот застыло перекошенное от страха лицо охранника. Один взмах ногой, и костяная шпора пробила Шмидту грудную клетку. Марк сам подивился той легкости, с какой он двигался, несмотря на боль, которая не утихала ни на мгновение. Охранник отлетел в сторону и сбил со стеллажа волновой генератор. Последовала яркая вспышка короткого замыкания. Один из ассистентов рванулся к двери, но Марк легко, как на тренировке, достал его зарядом картечи. Раненый выбил телом дверь и вылетел в коридор. Второй ассистент, который позволял себе кривляться возле нового тела Марка Спенсера, теперь дрожал, забившись в угол. Марку захотелось громко выругаться, но из горла вырвался только мятежный трубный звук. Мощь собственного голоса придала Спенсеру решимости, и он ударил второго ассистента пятерней с открытыми когтями. В коридоре послышались крики. Кто-то задержался напротив двери, и Марк немедленно выстрелил. Любопытный врезался в противоположную стену и сполз на пол. «Пора им отомстить», — решил Спенсер и двинулся к выходу. Дверной проем оказался низковат, пришлось пригнуться. «Кажется, я немного подрос», — невесело пошутил Марк. Слева хлопнула дверь. Обламывая каблуки, прочь понеслась какая-то дама. Марк дал ей фору в 5 секунд и выстрелил. Дама не добежала до спасительного угла каких-то полтора метра. Справа из-за угла выглянул охранник. Увидев Келлармона, он тут же исчез. Затем выставил автоматический пистолет и быстро расстрелял всю обойму. Все пули ушли в потолок и стены. В коридоре повисла известковая пыль и тишина, нарушаемая далекими выкриками сбегавшихся охранников. «Надо отступить. Ненадолго», — решил Марк. В этот момент слева выскочил еще один сотрудник центра. Он увидел Килармона и на секунду замер. Марк, не глядя, выстрелил, зная, что не промахнется, и вернулся обратно в лабораторный бокс. Чтобы иметь максимальное рассеивание картечи, он отошел в самый дальний угол и стал ждать. Вскоре в коридоре послышались шаги, приглушенные ковровым покрытием. К дверям приближались несколько человек. Неожиданно Марка резко затошнила, закружилась голова. «Держаться, Спенсер, держаться!» – скомандовал сам себе Марк. «Дело еще не сделано. Держаться!» Несколько пуль ударили в верхнюю часть двери и добили остатки толстого стекла. «Спасибо», – произнес про себя Марк. Теперь ему стало намного удобней. В проеме мелькнул человек в белом халате, и Марк выстрелил. Он видел, как от стены полетела штукатурка и рассердился, что не попал. «Спокойней, Марк, спокойней», — уговаривал он себя. В коридоре послышались голоса. Марк Спенсер прислушался. Кого-то уговаривали уйти подальше. «Что ж, в этом есть смысл», — согласился Спенсер и начал осторожно подкрадываться к двери. В полумраке, который не рассеивали слепые экраны мониторов, Черный киллармон был едва заметен. Как бы ни всматривались охранники в темноту бокса, стараясь предугадать появление зверя, выстрелы его дробовика прозвучали для них неожиданно. Отброшенные картечью тела попадали на других охранников, и выскочивший в коридор зверь довершил уничтожение отряда. Он расстрелял их в упор, и никто не успел сделать ни одного ответного выстрела. «Вот и все, ребята», – вздохнул Спенсер, и новая волна слабости накатила на него. Какое-то движение слева привлекло внимание Марка. Он повернул голову и увидел ползущего на четвереньках человека. «Это тот, в которого я не попал», догадался Марк. Человек остановился и сел на пол, прислонившись к стене. И тут Марк узнал его. Это был Вильям Шварц собственной персоной. Келлармон двинулся по коридору. А несчастный Шварц все сидел, словно пригвожденный к полу тяжелым взглядом зверя. Марк остановился в двух шагах от доктора Шварца, и обида, которую он не мог высказать, поднялась в нем с дикой необузданной силой. «Как ты мог? Как ты мог обречь меня на такое мучение? Ведь это даже не смерть, это во сто раз хуже!» пытался крикнуть Марк, но из его горла вырвался только булькающий звук и хватающий за душу стон. «Ты вверх меня в ад! Так убирайся и ты туда же!» прорыдал Марк и вскинул дробовик. Неожиданно новая волна слабости охватила его, Страшная боль возникла в области затылка, глаза килормона закатились, и он рухнул на пол перед онемевшим от ужаса доктором Шварцем.